Анисимов недовольно отстранял всякие вопросы о самочувствии, о здоровье. Порой за шахматами он заговаривал про московские дела, про комитет, оживлялся, вспоминал, как дрался с госпланом за капиталовложения для развертывания рудных баз, или будто с кем-то споря доказывал экономическую целесообразность сооружения металлургического комбината на Шексне. Макееву чудилось, что бывший министр... Бывший председатель комитета здесь, на далекой чужбине, опровергает чьи-то обвинения, стремится оправдать себя хотя бы перед ним, партнером в шахматах, скромным подчиненным. Случалось, Александр Леонидович начинал вслух размышлять о готовящейся, еще не совершившейся перестройке управления промышленностью и будто опять от кого-то защищаясь, отстаивал необходимость осторожности, Но ну, быстро осекался, пускал в ход тормоза, оставлял свое мнение при себе. И снова погаснув, замкнувшись, возвращался к игре, доводил партию до конца. Прежнего удовольствия шахматы ему уже не доставляли. Даже победа а деликатного Макеева, он и теперь частенько побеждал, не радовала его. Александр Леонидович, час еще не поздний. Сыграем вторую. Хватит, спасибо. Пойду лягу, посплю. Анисимов ложился в свою одинокую постель. Ложился необычайно рано, в десять, в одиннадцать часов, и привыкший годами и десятилетиями гасить в Москве огонь под утро, конечно, не мог уснуть. К снотворному не хотелось прибегать. В эти бессонные часы он опять многое перебирал в памяти, думал и думал. Нет не о Северной Европе. В июне этого же 1957 года, в стране, которую Анисимов окрестил Тишландией, предстояло некое событие. Открывалась международная промышленная выставка. В Москве для поездки на выставку была сформирована группа инженеров и ученых. В составе этой своего рода делегации три места из шестнадцати принадлежали металлургам, Среди них находился и академик Василий Данилович Челышев, доменщик по специальности, который мельком уже фигурировал в нашей хронике. Однако прежде чем характеризовать далее Челышева, позволю себе небольшое отступление. Мне довелось близко его знать. Я пользовался его устными рассказами, советами, когда еще в 30-х годах писал повесть о дерзновенном Курако, учителе Василия Даниловича. И недавно вновь имел случай убедиться, что сохранил его доверие. Он познакомил меня со своими дневниками, порой на удивление подробными. Они стали с его разрешения одним из главных источников или даже истоков этой летописи. Накануне отъезда на международную выставку Челышев, назовем, кстати, его тогдашнюю должность, директор научно-исследовательского центра черной металлургии и член Президиума Академии Наук, понаведался, как это можно установить по его дневниковой записи, в Министерство Стали. Среди дел, которые привели его туда, Василий Данилович упоминает лишь письмо слезницу инженера лесных. Несколько лет назад Из этого лесных, упрямо отказавшись применять в промышленности, в заводских масштабах его изобретение, новый способ плавки, Василий Данилович заработал подписанный Сталиным выговор, и мало того, по приказу свыше был вытурен, как говорил сам Челышев, из заместителей министра. А ныне не ли тот же лесных, Потерпевший, как и следовало ожидать, страшный конфуз, осмейный, ославленный, изгнанный из завода, выстроенного, чтобы плавить сталь по его способу, ищет заступничество у того же Челышева, просит взять под крыло науки спасти хотя бы одну из оставленных заброшенных его печей. «Что же, надобно, ничего не попишешь вступиться. Нет сомнений, у Челышева имелись еще разные дела в министерстве, они неизменно поднакапливались. Кроме того, он не прочь был тут услышать и напутствие в дорогу, пожелания, а заодно и последние новости, слухи. Этого не гнушался чуждое ханжество старик, слухи, которые жадно ловила служилая Москва, гадающая, грянет или не грянет ликвидация министерства.